Житие преподобного отца нашего Саватия, Соловецкого чудотворца. Не сохранилось известия, из какого города или села происходил преподобный Саватий, кто были его родители и скольких лет от рождения он принял иноческий образ. Известно только, что в дни митрополита Фотия достохвальный старец Саватий подвязался в Белозерском монастыре преподобного Кирилла, находявшимся в Новгородской области. Благочестивый подвижник умерщвлял свое тело молитвой, неослабленным бдением, алчбой и жаждой и всякого рода другими неисчислимыми трудами строгого иноческого жития, без лени проходя все монастырские службы, в постоянном послушании игумену и монастырской братье. За неуклонное исполнение монашеских обетов преподобный Саватий был любим и почитаем всеми, являясь образцом добродетельной и трудолюбивой жизни для прочих иноков монастыря, так что имя его постоянно прославлялось братьей и игуменов. Но твердо пометуя, что не от людей, а от Бога следует искать похвалы в здешней земной жизни, преподобный тяготился воздамаемой ему славой и потому непрестанно помышлял об удалении из Кириллова монастыря, в котором подвязался он много лет, и об отыскании нового места для своих монашеских подвигов, где можно было бы проживать в безвестности и уединении от людей. Услышав о том, что в Новгородской же области есть озеро Нева, а на нем остров, называемым Валаам, где находится монастырь во имя Преображения Господня, иноки которого пребывают в строгих подвигах, принося беспрестанные молитвы Богу и питаясь трудами рук своих, преподобный Саватий стал просить Игумина и братью Кириллова Белозерского монастыря о том, чтобы его с благословением отпустили в монастырь Валаамский жительство. С благословением отпущенный ими преподобный пришел на остров Валаам, где и был радостно принят братью и монастыря. Здесь подвижник провел также немалое время, подражая многотрудам, подвигам тамошних иноков и постоянно умножая свои труды, преподобный Саватий и здесь, как в монастыре Кирилловом, превзошел всех в подвижничестве, так что его добродетельная жизнь стала всем известною и на Валааме, ибо он до крайних пределов истощал свою плоть и уже при жизни явился жилищем Святого Духа. В новом месте своего пребывания в монастыре Валаамском, так же, как и в монастыре Кирилловом, преподобный Саватий был почитаем и хвалим. Поэтому преподобный стал опять сильно скорбеть, тяготясь почитанием и похвалами братьей, и вновь помышлял об отыскании безмолвного и уединенного места для своих подвигов. Ранее же преподобный слышал о ненаселенном Соловецком острове, лежавшем среди холодных вод Белого моря, на расстоянии двухдневного плавания от материка. Слушая рассказы о безлюдном острове, преподобный радовался духом и объят был горячим желанием поселиться на нем для подвигов безмолвия. Он стал усердно просить настоятеля Валаамского монастыря отпустить его. Настоятель же с братью, любя преподобного и почитая в нем Божия посланника, не желали лишиться столь достохвального сожителя, являвшегося для всех образцом добродетели, и умоляли преподобного старца не оставлять их. Снисходя на просьбы валаамских иноков, преподобный прожил в их монастыре еще малое время, а потом, помолившись Богу и положившись на святую его помощь, тайно ночью ушел из монастыря, никем не замеченный. Наставляемый и хранимый Богом, он направился к Соловецкому острову. Придя к морю, преподобный встретил жителей, населявших морской берег против Соловецкого острова, и стал их расспрашивать об острове. Они сообщили преподобному, что Соловецкий остров далеко стоит от берега, путь к нему затруднен и опасен, моряки же едва достигают до острова через двое суток плавания, и то лишь при тихой погоде. Расспросив подробно об острове, преподобный Саватий пришел к мысли, что это удобнейшее место для подвигов безмолвия и иноческого уединения. Он узнал, что в окружности остров имеет более ста верст, вблизи его производятся ловы рыбы и морских зверей, на нем есть годная для питья пресная вода, рыбные озера, горы, верхи которых покрыты Строевым лесом, долины, заросшие более мелким лесом, много разных ягод, узнал преподобный, что Соловецкий остров вполне удобен для человеческого жития. Не заселен же он потому, что крайне неудобно сообщение его с берегом. Многие, неоднократно желавшие там поселиться, не могли этого сделать из-за страха морскими невзгодами. Иногда лишь в холодную погоду к острову подъезжают на лодках с берега рыболовы, но по окончании ловли немедленно возвращаются на материк. Выслушав все это от прибрежных жителей, преподобный Саватий возгорелся пламенным желанием поселиться на Соловецком острове. Узнав о таком намерении блаженного, поморяне отклоняли его от этой мысли, говоря... «О, старче, чем ты станешь питаться или во что одеваться на острове, будучи в столь преклонном возрасте и ничего не имея? И как ты будешь один жить в холодной стране, в дальнем расстоянии от людей, когда ты уже не в силах ничего сам для себя сделать?» Преподобный им отвечал, «Я, чадо, имею такого владыку, который природу старика делает юной, равно как и младенца, возвращает до лет преклонной старости». Он обогащает бедных, дает потребное нищим, одевает ногих и малую пищу и досыта насыщает алчнущих. Подобно тому, как некогда в пустыне насытил он пять тысяч человек питью хлебами. Услышав от старца речи от священных книг, одни из помарян удивлялись его разуму, а другие по своему неразумению насмехались. Между тем преподобный, возложив на Господа заботы свои, удалился на реку Вык где встретил инока Германа, жившего там при часовне. Преподобный Саватий некоторое время прожил у Германа. От него он узнал о Соловецком острове то же самое, что и от помарян. Посоветовавшись между собою и положившись на Бога, оба подвижника решились идти и вместе поселиться на Соловецком острове. Устроив лодку и захватив с собой немного пищи и одежды, а также и орудия для необходимых работ, они усердно помолились Богу и, возложив на Него все свое упование, сели в лодку и при тихой погоде начали плавание. С Божьей помощью они на третий день достигли острова и, радуясь и веселясь душой, возблагодарили Бога, указавшего им это «пустынное место». На том месте берега, к которому пристала лодка подвижников, они поставили крест. Удалившись на некоторое расстояние вглубь острова, преподобные иноки увидели на берегу озера весьма красивую горную местность, где и решили остановиться для постоянного жительства. Здесь они, построив келью, начали жить для Господа и пребывали в трудах, добывая себе постническую пищу в поте лица, копая землю мотыгами. Преподобные руками работали, а устами славословили Господа, приближаясь к нему духом, путем непрестанной молитвы и пения псалмов Давыдовых. По прошествии некоторого времени поморяне, жившие в ближайшем расстоянии к острову, стали завидовать поселившимся на острове преподобным старцам. Задумали их изгнать отсюда и говорили между собой, мы ближайшие соседи острова, как бы владельцы его, будучи природными жителями земли Карельской, и поэтому нам, а после нас, детям нашим, из рода в род надлежит иметь участие во владении островом. Спустя некоторое время один рыбак по совету своих друзей пришел с женой и со всем своим семейством на тот остров и поселился недалеко от келии богоугодных старцев. Живя здесь, он начал со своими домашними ловить в озерах рыбу. Блаженные же отцы, заботясь о своем спасении, пребывали в безмолвии и не знали о поселившемся семействе рыбака. В один из воскресных дней ранним утром после совершения обычного правила преподобный Саватий, взяв кодильницу, вышел покодить святой крест, который он водрузил близ своей келии. В это время он услышал удары и вопли, как бы от наносимых кому-то побоев. Преподобный ужаснулся того вопля и, предположив, что это лишь мечтание, оградил себя крестным знамением. Возвратился и о слышанных ударах и воплях рассказал жившему с ним блаженному Герману. Выйдя из келии и услышав то же самое, преподобный Герман пошел на крик, увидел плачущую женщину и спросил ее, что с ней и от чего она плачет. Со слезами женщина рассказала о случившемся с ней. «Когда я шла на озеро к моему мужу, — говорила она, — меня встретили два светозарных юноши, и, схватив сильно били меня прутьями, говоря, «Уйдите от этого места, вы недостойны здесь жить, потому что Бог назначил его для пребывания иноков. Скорее же уйдите отсюда, чтобы не погибнуть вам злой смертью». После того светозарные юноши стали невидимыми. Блаженный Герман, возвратившись к преподобному старцу Саватию, рассказал последнему слышанное от жены рыбака. И оба они прославили Бога, а рыбак, схватив с собой жену и пожитки, без замедления отплыл в селение, где жили прежде. И с тех пор никто уже из Мирян не дерзал селиться на Соловецком острове. И только рыбаки время от времени приезжали на остров для рыбного промысла. По прошествии нескольких лет блаженный Герман удалился на реку Онегу, А преподобный Саватий с глубокой верой в Бога один остался на острове. Один только всеведущий свыше на своего угодника, презирающий Господь и святые его ангелы, посещавшие Саватия, раба во плоти подражавшего бесплотным, знали, каково было его пребывание на острове, каков пост, каковы духовные подвиги. Нам же можно судить о трудах, о лишениях подвижнической жизни преподобного по самому свойству того места, на котором он поселился. У преподобного старца, одиноко пребывавшего на отдаленном, никем не посещаемом морском острове, не могло быть другого дела, кроме упражнений, постоянных подвигах богомыслия. И действительно, углубляясь умом в постоянную молитвенную беседу с Богом, И к нему, обращая полные слез очи, преподобный воздыхал день и ночь, желая отрешиться от тела и соединиться с Господом. Почувствовав в глубокой старости после богоугодных трудов приближение смерти, преподобный Саватий стал помышлять о том, как бы ему сподобится причащение божественных тайн, которых лишен был после отшествия из Валаамского монастыря. Помолившись о том Богу, он сел в небольшой челнок, и после того, как по его молитве море утихло, переплыл в течение двух суток на другой берег моря. Выйдя на берег, он пошел по суше, желая дойти до находившейся на реке Выги часовни. Случилось, что в то время на Выге, замедлил прибывший сюда с целью посещения проживавших там христиан некий игумен Нафанаил. Идя ранее намеченным путем, преподобный по божественному промышлению встретил игумена Нафанаила, шедшего с божественными тайнами, в одну отдаленную деревню причастить больного. После обычного иноческого приветствия, встретившиеся путники разговорились между собой, и узнав, кто они такие, были рады друг другу. Преподобный Саватий радовался, что нашел то, чего искал, а Икумин Нафанаил был рад тому, что сподобился видеть честные седины и светолепное лицо преподобного Саватия, о добродетельной жизни которого он много слышал. И сказал блаженный Саватий Нафанаилу, «Отче, умоляю Твою святость, данную Тебе от Бога властью, разрешить отпустить мне грехи, которые я стану Тебе исповедать, и удостой меня причащения святых тайн при чистого тела и крови Христа, Владыки моего. Уже много лет я пламенею желанием напитать мою душу этой блаженной пищей. Итак, Святой Отец, напитай меня ныне, ибо Христос Бог мой показал мне Твое благолюбие» для того, чтобы ты очистил меня от грехов, которые я от юности до этого дня соделал словом, делом и помышлением. «Бог да простит тебя, брат!» — отвечал игумен Нафанаил, и, помолчав, поднял руку к небу и со слезами произнес. О, если бы мне для очищения моего неродения иметь твои грехи, преподобный!» Святой Саваатий сказал Нафанаилу «Умоляю твою святыню немедленно сподобить меня божественного причащения» так как приближается конец жизни моей». Игумен отвечал, «Господин мой, отец Саватий, вступай теперь к часовне и там подожди меня. Я иду к больному и скоро возвращусь к твоему преподобию. Рано утром я приду к тебе». На это святой Саватий сказал, «Отче, не откладывай до утра, ведь мы не знаем того, будем ли мы дышать воздухом до завтра, а тем более, как мы можем знать о том, что случится потом». Святой Саватий говорил это, развещая свою скорую кончину. Видя в Саватии угодника Божьего, игумен Фанаил не осмеливался более противоречить ему, но, исполняя его желание, по завершении исповеди причастил его божественных христовых тайн и, преподав братское лабзание, сказал, «Раб Божий, умоляю тебя, подожди меня на выге при часовне». Святой согласился ожидать там игумена. Последний пошел к больному, а преподобный Саватий к названному месту, где воздав благодарение Богу за получение причащения и за все его к нему благодеяние, вошел в бывшую причесовню келью и, затворившись с ней, приуготовлял свою блаженную душу, дабы придать ее в руки Божии. В то время один купец из Великого Новгорода по имени Иоанн, плывя по реке Выгис своими товарами, пристал к стоявшей на берегу часовни. Выйдя из своего судна на берег, он поклонился в часовне святым иконам и, войдя в келью к преподобному соватию, получил от него благословение. Преподав благословение, святой Саватий поучал купца от Божественного Писания, наставляя его на добрые дела». Купец был очень богат, имел рабов и желал вознаградить святого всем необходимым из своих товаров. Святой же, не желая ничего брать от купца, говорил, «Если ты желаешь творить милость, то у тебя есть нуждающиеся, а я не нуждаюсь ни в чем». После этого преподобный поучал Иоанна о нищелюбии, милосердии к домочадцам и о прочих добродетелях. Купец был опечален тем, что старец ничего не взял у него. Желая утешить его, преподобный сказал, Чаду, Иоанн, ночу здесь до утра, и ты узришь благодать большую, и благополучно уйдешь своей дорогой. Но Иоанн желал отплыть оттуда, и вот внезапно нашла гроза с громом и молнией, и началось волнение на реке и на море. Увидав внезапную перемену погоды и сильные волнения воды, Иоанн ужаснулся и остался ночевать там. С наступлением утра он пришел к Елию, желая перед отходом в свой путь так как волнение утихло получить от преподобного Саватия благословение. Постучавшись в молит с молитвой в двери келии преподобного, он не получил ответа. После того, как он постучался второй и третий раз, дверь открылась, и, войдя внутрь келии, Иоанн увидел святого сидящим мантии и кукуле -ку и стоящую около него кадильницу. И сказал купец преподобному, «Прости меня, раб Божий, за то, что я, питая любовь и веру к твоей святости, осмелился войти к тебе. Молю твое преподобие, напутствуй меня на дорогу твоим благословением, чтобы мне, охраняемому твоими святыми молитвами, благополучно путешествовать». Когда Иоанн говорил это, в ответ не было ни гласа, ни послушания потому что святая душа преподобного отошла уже ко Господу, и в то время по всей келье распространилось сильное благоухание. Увидев, что преподобный ничего ему не отвечает, и подумав, что он спит, Иоанн подошел к нему и коснулся его рукой, но, убедившись, что он скачался о Господе, ужаснулся и вместе с тем умилился и испустил теплые слезы из очей. В то время возвращался от больного игумен Фанаил. Он вошел в келью и увидел, что святой приставился, горько плакал, и лобызал его честное тело. Игумен и купец рассказывали друг другу о преподобном, первый, как он сподобился вчера преподать угоднику Божьему божественной тайны, а второй, как удостоился насладиться полезной для души беседой с преподобным. После надгробных песнопений они похоронили святое тело преподобного, отдав землю земле. Скончался преподобный Саватий 27 сентября. В этот день и память его почитается во славу Бога в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа. Ему же чести поклонения во веки. Аминь.